Глава четвёртая. Обед? С ее светлостью? То есть у них дома? Понимаю, что это могло прозвучать неожиданно, и что у тебя могут быть планы. Ну да, у меня определенно планы. Сидеть дома и смотреть в окно, думая про Эрика с Камиллой. В другой раз я бы непременно отказалась хотя бы из соображений приличия. Луиза выше меня по социальной лестнице настолько, что мне на нее смотреть в театральный бинокль, задрав голову. Но сейчас мне не хотелось думать про социальные лестницы. Не хотелось думать о том, насколько это уместно, пусть даже леди Ребекка говорила, что иногда люди приглашают кого-то из вежливости. Я никого к себе из вежливости не приглашала. И если Луиза считает это уместным, не вижу повода думать иначе. «Сочту за честь», — сказала я и улыбнулась. «Ура, ура, ура!» Хлоя захлопала в ладоши, но под взглядом матери смутилась и добавила. «То есть я тоже очень рада, что вы к нам присоединитесь, Шарлотта!» Украдкой взглянула на лавиню, но та была занята арком, чесала его за ушами сразу с двух сторон. Пес, явно счастливый от такого обращения, не мог понять, в какую сторону ему лучше наклонить голову, подставляясь под ласку. Я же пыталась понять, провалив в своем предположении или мне просто отчаянно хочется, чтобы эта удивительная молодая женщина тоже оказалась магом жизни, чтобы я могла поговорить с ней об этой невероятной силе и... И что? До дома мы дошли быстро. Дворецкий наше первое знакомство с которым оставляло желать лучшего, меня не узнал. Я поняла это, когда он скользнул почтительно внимательным взглядом по моим одеждам. Лишь когда я сняла шляпку, и волосы рассыпались по плечам, лицо его вытянулось. «Гил, сегодня мисс Руа — наша гостья», подтвердила его догадку Луиза. «Распорядись, пожалуйста, чтобы накрыли стол еще на одну персону». «Как скажите, ваша светлость?» Когда лицо его становилось кислым и сморщенным, как вымоченный в спирте перец, морщины подчеркивали возраст Дворецкого особенно ярко. Впрочем, я и так уже поняла, что он из тех, кто судит по внешнему виду. Равно как и то, что если бы не ее светлость, гнали бы меня отсюда пинками. Это явно читалось в его глазах. До него мне сейчас не было ни малейшего дела. Последние несколько недель и случившиеся в театре научили меня, что не стоит обращать внимание на мнение тех, кто считает тебя недостойной. Того, этого, потому, поэтому. Нужно подчеркнуть. Я с милой улыбкой вручила ему одежду и отвернулась, оставив Дворецкого с его мнением за спиной. «Пойдемте пока в гостиную, к Камину». Луиза кивнула, предлагая следовать за ней. «Ваша светлость!» — неожиданно воскликнул Гил. Чувство было такое, что каждый раз, когда он обращается к Луизе и произносит «Ваша светлость!», у него нарывает язык. Его светлость прислал посыльного, он задерживается в парламенте, просил передать, чтобы вы обедали без него. «Вот как! Спасибо!» — герцогиня подхватила юбки и направилась вслед за Хлоей и Арком. Лавиня чуть посторонилась, пропуская меня вперед, и я невольно прислушалась к своим ощущениям. Сейчас разливающегося по венам тепла не было, но ведь я точно помню, что чувствовала его. Вчера, да и сегодня тоже. Не может же такого быть, чтобы мне почудилось. И если это не магия жизни, тогда что? В уже знакомой мне гостиной было тепло, потрескивали угли в камине. На диване расположился мужчина. Нескладный, сутулый. Он согнулся над разложенной на коленях газетой. Зажатая между пальцев сигара дымилась. Длинные скрещенные ноги почему-то напомнили мне о кузнечиках. Сама не знаю, почему в голову пришло такое сравнение, но в следующую минуту уже раздалось легкое покашливание. «Мне кажется, Майкл, Или я просила вас не курить в гостиной? Понимаю, почему. Он подскочил в точности, как кузнечик, не знаю, куда приткнуть сигару. В глазах мелькнуло раздражение. Лишь на миг, тут же сменившись каким-то подобострастным выражением. Сигара отправилась в пепельницу на подлокотнике, а мужчина шагнул к нам и поцеловал руку ее светлости. Простите, Луиза, я совершенно измотан всеми этими новостями, задумался. Показалось, или руку она отняла чуть быстрее, чем того требовал этикет. Милая моя, вы отлично выглядите. Это уже относилось к Лавине. Он взял ее руки в свои и поцеловал сначала одну, затем другую. Я чуток скосила глаза и увидела, что Хлоя показывает ему язык. На нее никто не смотрел, кроме меня. Поэтому маленькая леди под детски расстаралась, даже пальцы приложила к ушам, чтобы рожица вышла пострашнее. С трудом удержавшись от смешка, чуть шагнула в сторону, закрывая ее собой. Вовремя, потому что лавиния повернулась ко мне. Или, точнее, к нам. «Майкл, позволь тебе представить, мисс Шарлотта Руа». «Художница и невероятно интересная собеседница, знакомство с которой я обязана нашей Луизе. Шарлотта, это мой супруг, лорд Эрден». «Приятно познакомиться, милорд. Я сделала реверанс». «Взаимно-взаимно приятно, мисс Руа», — пробормотал он, отпустив руки лавиньи и целуя мою. Нервные движения, рисковатые и дерганные, прогнали последние сомнения. Да, вчера я видела именно их, семейную читу Эрден. Близи Виконт оказался достаточно красивым мужчиной, я бы даже сказала больше, смазливым. Большие глаза в обрамлении длинных загнутых ресниц и не по-мужски мягкие черты, зачесанные назад длинные волосы, открывающие правильной формы уши. Он смотрел на меня, а точнее куда-то в район шеи. Я очень не хотела думать, что груди. Тем не менее, дернула руку на себя и чуть не оставила Виконту перчатку. Пришлось незаметно подтягивать съехавшую ткань за спиной. «Что же, сейчас мы, наверное, пойдем обедать?» Он улыбнулся, тоже как-то нервно. «Винсент скоро вернется, я полагаю?» «Винсент задерживается», сухо отозвалась Луиза. «Обедать мы будем без него». «Чудесно! Просто чудесно!» — пробормотал Виконт, окончательно стушевавшись. «Я безумно скучал по вам, милая Лавиния!» Арк шумно зевнул, перекрыв окончание его фразы и плюхнулся у камина. Виконт предложил жене руку, чтобы проводить к дивану, и Лавиния мягко положила пальчики на сгиб его локтя а я поймала себя на мысли, что мне самой невыносимо хочется показать Майклу язык. Обед подали очень быстро. Мне досталось место рядом с Лавиней и Майклом. Напротив нас расположились Луиза, Хлоя и Даран. старший сын Де Мортенов. Об этом я узнала, когда нас представили. Впрочем, даже если бы не представили, я бы догадалась сама. Маркис оказался невероятно похож на отца. Высокий, несмотря на достаточно юный возраст, широкоплечий, подтянутый и смуглый. Темноволосый, с глубоко посаженными карими глазами и тяжелыми надбровными дугами. Красивыми таких мужчин не называют, но их внутренняя сила и стать слегкой компенсируют это упущение. Когда Даррен повзрослеет, у него явно не будет отбоя от дебютанток. Да и не только от дебютанток, я полагаю. «Значит, вы художница, мисс Руа?» — спросил Майкл. Я как раз рассматривала панно на стене. Оно занимало всю стену, отвоевав классическое место камина, а выполнено было настолько искусно, что даже в холодный зимний день я поверила в играющие на воде блики и услышала шум листвы под ладонями ветра. Густая зелень, укрывшая берег, манила коснуться ее пальцами. Раскинув руки упасть на ковер травы. Поэтому голос Майкла оказался чем-то вроде будильника. «Да, милорд». «И вы, должно быть... Ну, а как ваши родители смотрят на такое баловство?» Я не подавилась кусочком ягнятины, исключительно потому, что она была нежной, мягкой, и я уже успела ее проживать. «Почти». Сейчас же только быстро подхватила стакан с водой и запила слова Майкла, чтобы не закашляться. «Не знаю», — ответила я. «Не знаете?» «Нет, я не помню своих родителей, милорд, поэтому не имею ни малейшего представления о том, как бы они к этому отнеслись». «О, так вы, стало быть, воспитывались не в семье?» Вместо меня закашлялась лавиния, которая накрыла руку мужа своей. Милорд, возможно, мы поговорим о чем-то другом? Да, да, конечно, мне просто очень интересно, продолжал Майкл, словно не замечая, что Даррен закатил глаза. Неужели вы собираетесь всю жизнь рисовать? Я далек от мира искусства, мисс Руа. Он повернулся ко мне. Поэтому мне интересно все, что с Шими. «Картинами связано». «И от чувства такта вы тоже далеки», — захотелось ответить. Вместо этого я коротко улыбнулась. «Собираюсь, милорд. Сейчас мне хотелось не просто показать ему язык, но еще и стукнуть ложкой по лбу, потому что за красивым фасадом виконта Эрдена, прости всевидящий, скрывался совершенно невнимательный к своей жене и окружающим самовлюбленный пустозвон. «За первым блюдом мы выслушивали новости о скачках, которыми, как выяснилось, Майкл увлекался. То, что помимо него никто за этим столом ими не увлекается, Виконта совершенно не беспокоило. Когда подали горячее, он принялся разглагольствовать о каких-то уитмарах, у которых совершенно отвратительная ягнятина, которую проживать невозможно. Казалось невероятным представить, что такая женщина, как Лавиния, милая, чуткая, тактичная... Делает рядом с ним. Впрочем, что тут представлять? Наверняка за нее все решили родители. Снова скользнула взглядом по закатному пейзажу, придававшему облику просторной и очень светлой столовой завершенности. «Хм», — пробормотал Майкл, — «хм». «Хм, кстати, об искусстве. Вы же наверняка слышали про тех бессовестных актеров, которых выставили из страны. Так вот, я вчера был в клубе, и Брайс рассказывал, что они давали представление в Илее. в Ольве же. Он сам недавно оттуда вернулся и говорил о том, что там их представление сорвало море оваций. Зал был забит до отказа, и это ужасно. Ужасно, что в илее такие нравы, что... Звякнула вилка, и Майкл замолчал. Неужели? «Что же вы делаете в обществе таких ужасных людей?» — прищурившись, поинтересовалась герцогиня. «Я...» — лицо Виконта пошло красными пятнами. «Не совсем понимаю, о чем вы говорите, Луиза...» «Ну как же, о чем?» — мило поинтересовалась ее светлость. «Этот ваш Брайс...» «Майкл...» «Он же наверняка был на том представлении, которое собрало море оваций...» Хлоя хихикнула, но Даррен грозно посмотрел на нее, и девочка осеклась. Впрочем, судя по тому, как плотно маркиз склеивал губы, он сам с трудом удерживался от смешка. «Луиза, представляете, что я недавно видела? Новый сорт роз? Его как раз привезли из Валеи. Чайные, с темно-красными ободками на лепестках. Очень необычно. Хочу по весне высадить в нашем с Майклом небольшом садике». «Что скажете?» Лавиния легко коснулась руки мужа и взглянула на ее светлость. Виконт раздраженно отдернул руку и принялся за еду. Но от темы ей все-таки удалось вести. Довольно изящно. «Скажу, что если ими займешься ты, они зацветут быстрее, чем у кого бы то ни было». Снова украдкой взглянула на сидевшую рядом женщину. «Значит, все-таки маг жизни?» или же Луиза имела в виду совершенно иное? Что, если мне спросить напрямую? Возможно, не за обедом, но все же. Могла бы Лавиния помочь мне понять себя и то, чем я обладаю. Ведь если это правда... «Доброго дня всем!» В столовую широким шагом вошел герцог. «Прошу прощения, что не смог сразу к вам присоединиться. Возникли неотложные дела». — Не вставайте, Майкл, обойдемся без церемоний. «Луиза — Луиза? Взгляд его светлости зацепился за меня и потемнел еще сильнее. Насколько, конечно, может потемнеть глубокая ночь? — Мисс Руа! Винсент остановил меня жестом, хотя я собиралась подняться. — Доброго дня! Он обошел стол, чтобы занять свое место. Следом тут же скользнул лакей с подносом, на котором стояла прикрытая крышкой супница. «Доброго дня, Ваша Светлость!» «Рада, что ты все-таки успел к обеду!» Луиза ослепительно улыбнулась. Настолько ослепительное и тепло, что оживило даже жесткое, словно выточенное из камня лицо мужа. Улыбка тронула уголки его губ. «Да, я на это уже почти не надеялся. Тебе нужно предложить закон, по которому работа в выходные будет строго запрещена». На меня он все равно не будет распространяться. Герцог расстелил салфетку и снова переключил внимание на меня. «Мисс Руа не ожидал вас увидеть. Какими судьбами?» «Я...» Под взглядом этого мужчины я терялась. Он словно хотел разглядеть, что у меня внутри, поэтому приходилось тщательно подбирать слова. «Я вышла на прогулку и встретила вашу супругу, леди Хлою и леди Лавиню». На прогулку? Не знал, что мы соседи. Что я там говорила о неловких вопросах? Вот это было оно. Мы не соседи, ваша светлость. Я оказалась в Дернсе, потому что здесь живет мой учитель. Мсье Орман, я полагаю. Винсент. Луиза чуть подалась вперед. Да, Луиза? Он встретил ее взгляд с непробиваемым жестким спокойствием. «Мне кажется, ты смущаешь нашу гостью». «Мне кажется, наша гостья не из тех, кто смущается. В противном случае мы сейчас не сидели бы с ней за одним столом. Не так ли, мисс Руа?» К щекам прилила краска. От ледяного тона, от намека, завуалированного вежливостью, от того, что, по сути, его светлость был прав. Месье Орман...» Я вскинула голову и спокойно посмотрела на него, пока его светлость хлебал. Простите, вкушал суп со всем своим герцогским величием. «Чему же он вас обучает? Живописи?» «Магии!» После этих слов за столом воцарилась тишина, такая, что даже треск пламени в камине показался оглушающе громким. «Магии?» — переспросил его светлость. «Магии!» жесткий сарказм в голосе герцога отбил всякую охоту теряться. «Магии жизни, которая у меня проснулась совершенно внезапно и о которой я не имела ни малейшего представления. Если бы не месье Орман, вероятно, я бы уже была мертва. Что, конечно, не имеет ни малейшего отношения к моей магии, но является неоспоримым и очевидным фактом. Я понимала, что меня несет, но остановиться уже не могла». Что касается моего смущения, тут вы правы. Не вижу смысла смущаться, сидя с вами, вашей супругой или вашими близкими за одним столом, потому что считаю вас в высшей степени достойными людьми. К моему глубочайшему сожалению, я только что вспомнила о неотложных делах, поэтому прошу прощения и от всего сердца благодарю вас за гостеприимство. Перевела дух, отложила салфетку и поднялась. И за чудесное утро, которое стало для меня удивительно светлым, Пожалуйста, не беспокойтесь и не провожайте. Я улыбнулась Лавине, Луизе и Хлое, после чего сделала реверанс и вышла, осторожно прикрыв за собой дверь. Еще бы не заблудиться, в этих богатых домах Тернса можно экскурсии устраивать, каждая из которых займет по меньшей мере день. Так, кажется, мне сюда. Вон те ряды светильников очень знакомые. Свернула налево и ускорила шаг только оказавшись в холле, замерла. Артефакт вызова был расположен на виду, рядом с зеркалом, но я все же немного помедлила, собираясь с духом. После разговора с его светлостью оставаться один на один с Гилом и его обо мне мнением не хотелось, хотя особого выбора не было. Потянулась к плевидной кнопочке, но меня опередили. Луиза коснулась артефакта раньше, чем я успела до него дотронуться. «Всевидящий Шарлотта!» — произнесла она, когда я обернулась. «Я прошу прощения за своего мужа. Не представляю, что на него нашло!» Герцогиня осеклась и вздохнула. «Представляю, но не могу тебе рассказать. Или ты уже знаешь?» Луиза пытливо заглянула мне в лицо, но я покачала головой. Не знаю, ваша светлость, мы не настолько близки с месье Орманом. Увы, это даже не было ложью, и горечью отозвалось гораздо более сильной, чем могли ударить самые жестокие слова герцога. «Все равно это было очень грубо», — произнесла Луиза. «И никакие серьезные обстоятельства этого не оправдывают. Ты добрая и светлая девушка, Шарлотта. Мне бы очень не хотелось, чтобы прямолинейность моего мужа причинила тебе боль. Ваша светлость. Я же не слепая. Улыбнулась. Я была в театре и видела то же, что и вы. Не знаю, о чем речь, но пусть это останется тайной. Там за столом я сказала вам правду. Вы сделали мое утро солнечным и теплым, и я была искренне рада провести с вами все это время. Она закусила губу покачала головой, а потом шагнула ко мне и мягко обняла. Впрочем, тут же отстранилась. Это правда? Внимательно глядя мне в глаза, спросила она. Правда то, что ты сказала про магию жизни? Откуда она? Не знаю, пожала плечами. Как я уже говорила, мне не довелось познакомиться со своими родителями. Пусть сейчас я отчасти кривила душой, Говорить о леди Ребекке у меня не было сил. Да и не нужно это ее светлости. В ту минуту, когда я об этом подумала, в холле появился Гил. «Подай мисс Руа накидку», — распорядилась герцогиня. К счастью, она не стала уговаривать меня остаться. Мы обе прекрасно понимали, что это невозможно. Дворецкий ненадолго исчез, а потом вернулся с моей одеждой. На лице его при этом играла такая торжествующая улыбка, словно он знал обо всем, что произошло в столовой. Впрочем, эта улыбка тут же превратилась в кривенькую, стоило ему наткнуться на холодный взгляд Луизы, а после и вовсе погасла. «Прошу, мисс Руа!» — мрачно пробормотал он, помогая мне с пальто и накидкой. А после очень резво открыл дверь. «Чудесного дня!» — мягко произнесла Луиза. «Чудесного дня, ваша светлость!» — прошептала я и поспешила покинуть дом. На глаза навернулись слезы не потому, что произошло в столовой в особняке Демартенов. Нет, просто сегодня мне удалось прикоснуться к семье, о какой я всегда мечтала. На миг стать ее частью, чтобы потом опять выйти на улицу в лютую, обманчиво подсвеченную зимним солнцем стужу. Еще немного, и оно упадет за красивые крыши, стремительно стемнеет и станет еще холоднее. Слезы все-таки брызнули из глаз и потекли по щекам. Слеза капнется. В сердцах обругала себя я. Тряпка, нюня! Сейчас ресницы слипнутся. Так тебе и надо. Как ни странно, ругательство возымели действо и к дому Эрика я подходила уже слабо шмыгая носом. Достала платок, вытерла подсыхающие или подмерзающие дорожки слез, только после этого поднялась по ступенькам и коснулась дверного молотка. Встречал меня предсказуемо Тхайлау, который спросил, когда мне подать обед. И я ответила, что не голодна. Сейчас мне отчаянно хотелось подняться к себе и воплотить, точнее, приступить к воплощению сюжета, который я увидела в парке. «Подскажи, где мой Мальберт? спросила я, когда инфаец уже собирался оставить меня одну. «Мы не стали его перевозить». «Почему?» «Потому что Пауль сказал, что у вас будет новый». «Чудесно. Ладно, хоть альбом с карандашами оставили, и на том спасибо. Р, э... «Месье Орман сейчас у себя?» «Нет, он еще не вернулся». С прогулки с Камилой, вероятно. Не проронив больше ни слова, направилась к лестнице. Искренне надеясь, что сегодня вечером Эрик мне скажет, что мой Мольберт жив. Потому что если нет, если его постигла та же участь, что мои платья, я... Я просто не представляю, что сделаю схватила и заперила так яростно, что края впились в ладони. В ту же минуту до меня донесся голос Камилы. «Шарлотта, мы можем поговорить?»